Глава 30. Встреча. Утро было пасмурное, сырое. Антониа уселась за рояль, и Шелтон, сидевший в другой комнате и старавшийся сосредоточить своё внимание на книге, которую держал в руках, слышал, с каким хладнокровием она разыгрывала свои гаммы. Эти монотонные звуки ещё усиливали его удручённое настроение. Он не видал Антонии до второго завтрака, но и тогда она сидела возле профессора и разговаривала только с ним, избегая смотреть на Шелтон. Она была бледна, хотя разговаривала со своим соседом с каким-то лихорадочным оживлением. Шелтон чувствовал себя очень несчастным. Разговор коснулся местного общества. Профессор поинтересовался знать, кто живёт по соседству. Тут живут ещё кроме того Фолиоты, но никто у них не бывает, отвечала мисс Донант. Флиоты. Да, да, э, знаю. Как же, протянул профессор. Это очень жалко, продолжала месье Донант. Она так мила и прекрасна ездит верхом. Многие люди, о которых распространяются гораздо худшие слухи, всё-таки бывают приняты в обществе. Но что же делать? Нельзя требовать, чтобы это было иначе. Нет, конечно, согласился профессор. Я знавал прежде Флиота. Ужасно жаль. Говорят, что она была очень красива. «О, нет. Я бы сказала, что она была скорее интересна, нежели красива», – возразила миссис Денант. Шелтон, немного знавший даму, о которой шла речь, заметил про себя, что о ней говорили в прошлом, точно она умерла. Он не смотрел на Антонию, но ему было неприятно, что этот разговор происходил в ее присутствии, тем более, что он знал, наверное, что ее нисколько не трогает это отношение к фолиотам, как будто это были люди другой породы. Действительно, ее лицо выражало лишь холодное любопытство, и только легкое нетерпение замечалось в движениях ее пальцев, которым она катала хлебные шарики. Наконец она зевнула и встала из-за стола. Шелтон настиг ее в дверях. «Куда вы идете?» – спросил он ее. «Гулять?» «Могу я идти с вами?» «Со мной пойдет Тудльс», – отвечала она отрывисто. Шелтон не сказал больше ни слова и вернулся к столу. Там продолжался прежний разговор. Да, говорил профессор Прихлёбова и Херис. Боюсь, что с молодым Фалеотом всё кончено. Так жаль, прошептала миссис Донант, и на её добром лице и в заичьих глазах выразилось искреннее огорчение. Я знала его, когда он был ещё мальчиком. Конечно, это была большая ошибка с его стороны привести её сюда. Вдвойне неловко, потому что он даже не может жениться на ней. Да, большая, большая ошибка. Но разве вы думаете, что это составило бы разницу, если бы он мог жениться на ней? Даже если бы этот господин, её муж, как его имя, дал ей развод, то вряд ли. О нет, всё же было бы другое, возразила миссис Денант. Очень многие в настоящее время склонны не обращать на это внимания, а при данных условиях это совершенно безнадёжно, так неловко встречать их вместе. Тэльфорды и Ветревики, кстати, они обедают у нас сегодня, живут совсем близко от них и постоянно встречают их. А вы встречались с ней раньше до до этой катастрофы, спросил профессор с улыбкой, показавший его зубы и придавший ему почему-то внезапное сходство с козлом. Да, я встречал её раньше у Брансамов. Я находил её очаровательной, бедной Флиот. Я слышала, что он завёл у себя гончих? Да, у него прекрасная охота. А он же прежде охотился с ним, а теперь мне говорили, что к нему приехал его брат, которого он пригласил, чтобы поохотиться с ним. Да, это в самом деле очень грустно. А вы его знали, Дик? Нет, его я не встречал никогда. А её я видел раза два у Аскотов, отвечал Шелтон Рассейну. Он видел в окно Антонию, которая шла с Тудельсом, повисшим у неё на руке. Она, конечно, заметила Шелтона в окне, но не бросила на него ни одного ласкового взгляда, и он чувствовал себя ещё более несчастным, чем когда-либо. Чтобы немного рассеяться, он пошёл пройтись по дороге. Небо было серое, угрюмое, и вся природа как будто сочувствовала его душевному настроению. Он медленно шёл, поглядывая на тёмные вязы, стоявшие нахмурившись вдоль дороги. Гордость не позволяла ему идти за Антонией, и он сел на каменную скамью против большой дороги, раздумывая о том, что он сделал и что он должен был бы сделать. Он был встревожен, и чувство одиночества, внезапно охватившее его, было так мучительно, что его пронизала холодная дрожь, несмотря на душную погоду. Он просидел на скамье около часу, и никто за это время не проходил по дороге. Затем он сразу услышал с одной стороны топот лошадиных копыт, а с другой шум мотора. Вскоре он увидал прекрасного арабского верхового коня и всадницу, которая старалась изо всех сил удержать его, но конь, напуганный приближением мотора, метнулся в ворота, и всадница ударилась о столб. Мотор пронёсся мимо. Шелтон тотчас же бросился на помощь, но всадница уже вскочила на ноги и держала за узду рожавшую лошадь. "Вы не ошиблись", спросил он испуганный, и тоже хотел взять за узду лошадь. Эти проклятые моторы Я не знаю, отвечала она. Пожалуйста, не трогайте лошадь, она не выносит прикосновений чужих, когда взволнована. Шелтон отошёл и смотрел, как она гладила и успокаивала дрожащую лошадь, и вдруг он узнал миссис Фолиот, ту самую, о которой говорили за завтраком у донантов. Теперь конь успокоился, сказала она. Может быть, вы подержите его одну минуту? Она передала ему поводье, а сама прислонилась к воротам. Она была очень бледна. Вам дурно? Встревоженно спросил Шелтон: "Позвольте, я пойду в дом за помощью". "О нет, нет", поспешно ответила она. "Не надо, благодарю вас". Шелтон вывел коня на дорогу и тотчас же заметил, что он хромает. "Лошадь повредила себе колено", сказал он миссис Фолиот. "Лучше всего было бы поставить её здесь в конюшню, а вас отвезут домой в экипаже". "О нет, благодарю вас. Мы с ним доберёмся домой сами. Дайте мне вашу руку". В её голосе прозвучала какая-то странная нота, точно её оскрбило что-то. Шелтон, осматривавший ногу лошади, поднял голову и увидал Антонию и Тудельса. Они прошли через калитку в изгороде, отгораживающей поля. Тудельс тотчас же подбежал к нему. «Мы видели все», — шепнул он Шелтону. «Нечего сказать, хорошенький удар. Не могу ли я помочь чем-нибудь?» «Подержите по воде», — отвечал Шелтон и взглянул на Антонию. Она вспыхнула. Глаза у нее потемнели и с каким-то странным выражением смотрели на миссис Фолиотт. Может быть, вы согласитесь войти и подождать? Мы можем вас отправить домой в Шарабане, проговорила она. Миссис Фолиот стояла возле лошади, держась одной рукой за седло. Какая-то загадочная усмешка скользнула по её губам. Её бледное лицо, пепельные волосы и пристальный, негодящий взгляд особенно резко запечатлелись в памяти Шелтона. О нет, нет, благодарю вас, отвечала она Антонии. Вы очень добры. Выражение лица Антонии сразу изменилось и стало холодно-враждебным. Она отвернулась и пошла прочь. Миссис Фолиот снова слегка усмехнулась и с помощью руки Шелтона вскочила в седло. Она чуть-чуть скрикнула от боли, но когда он посмотрел на неё, то она улыбалась. "Во всяком случае", сказал он нетерпеливо, "вы должны позволить мне сопровождать вас. Я боюсь, что вы упадёте". "Пустяки", отвечала она, покачав головой. "Тут всего 2 мили. Я ведь не сахарная, но я всё же пойду за вами". Она пожала плечами и пристально посмотрев на него своими смелыми глазами, спросила: "Может быть, этот мальчик согласится идти?" "Разумеется", воскликнул Тудельс. "Я очень рад. Это, я думаю, будет лучше. Вы были так добры, благодарю вас". Она кивнула Шелтону, улыбнулась ещё раз своей загадочной улыбкой и поехала шагом. Тудельс шёл рядом с ней. Шелтон подошёл к Антони, стоявшей под вязами. Внезапная струя тёплого ветра пахнула им в лицо. Надвигались грозные тёмные тучи, и издали уже доносился глухой раскат грома. Будет буря, сказал Шелтон, взглянув на небо. Антони кивнула головой. Она была очень бледна теперь, и лицо её сохраняло надменно-холодное выражение. Точно она была оскроблена. У меня разболелась голова, сказала она. Я пойду домой и лягу. Шелтон хотел заговорить, но что-то мешало ему нарушить молчание. Им овладела покорность неизбежному, вроде той тупой покорности, которая замечается у птиц и зверей в виду надвигающейся бури. Он долго смотрел вслед Антонии и затем вернулся на прежнее место. гул в сел притихла, как бывает перед грозой. Даже дом позади казался точно вымершим, и оттуда не доносилось ни шума, ни смеха. Знойный, душный воздух вызывал какое-то странное оцепенение, а господствовавшая тишина ещё усиливала гнетущее чувство одиночества, овладевшее Шелтоном. Какой неприятный случай, размышлял он. Провидение как будто нарочно устраивает так, чтобы ещё больше отдалить от него Антонию. Отчего это мир не состоит из одних только незапятнанных ничем личностей, сохраняющих в глазах света безукоризненную репутацию. Он начал ходить взад и вперёд по дороге, повторяя с мучительной сердечной болью: "Это должно разрешиться как-нибудь, дольше я не могу выдержать". Выйдя на дорогу, он быстро пошёл вперёд, не взирая на приближающуюся грозу, но на повороте встретил Тудельса. "Я проводил её до самого дома", крикнул ему мальчик. "Что за молочина, но завтра обо бане не сдвинуться с места. Ох, как жарко". Встреча с Тудельсом напомнила ему, что он больше часу просидел один на каменной скамейке. Он совсем забыл о времени, и эта мысль ещё усилила мучительное тревожное чувство. тяжело дыша, он ускорил шаги, точно хотел бежать от какого-то призрака, который гнался за ним.